Двор, в который она попала, был завален ломаной тарой, гнилыми картофельными очистками и прочими продуктами человеческой жизнедеятельности. Мусорные баки в углу двора оказались переполнены, и несколько ободранных кошек заинтересованно копошились в их содержимом. Понятно. Вырытая возле арки яма не позволяла мусоровозу заехать во двор, и баки очень давно не опустошались. Даша с трудом верила, что этот двор находится в нескольких десятках метров от яркого и ухоженного Староневского проспекта, от модных магазинов «Рив и «Живанши». Но именно сюда привел ее выцарапанный у Виктора Илларионовича адрес вора-домушника Шухаева по кличке Шухер. Саша Завадский просмотрел компьютерную базу данных жителей Санкт-Петербурга и выяснил, что по адресу, который дал им Сиваконь, Проживают Григорий Иванович Шухаев, 52 лет, дважды судимый, и Марта Мартынна Волниекс, 75 лет. Даша придумала хороший повод для посещения квартиры Шухера, в связи с чем Саша вывел ей список проживающих в том же доме, как принято выражаться, лиц преклонного возраста. Осторожно пробираясь по узкой доске, Даша старалась не смотреть вниз, в глубокую грязную яму, с сочувствием думала о том, как преодолевают это препятствие Марта Мартынна, 75 лет, и прочие обитающие в этом дворе старики и старухи. Также с грустью думала она о том, что в целях достоверности своей легенды отказалась от Сашиной помощи в этой своей авантюре. Ей казалось, что старуха охотнее будет разговаривать с одной женщиной, нежели с двумя молодыми людьми. Стараясь держаться поближе к стене дома, Даша зацепилась длинной шелковой юбкой за гвоздь и с ужасом услышала громкий треск рвущейся материи. Юбка была испорчена. Мало того, придется добираться до дома в неприличном виде. Даша расстроилась, но не повернула назад, а пересекла грязный двор и, придерживая разорванную юбку рукой, поднялась на четвертый этаж захламленной лестницы, распугав оживленную компанию разноцветных потрепанных жизнью кошек. Остановившись перед интересующей ее четырнадцатой квартирой, Даша потянула было руку к звонку, но рука повисла в воздухе. Дверь пересекала полоска белой бумаги с фиолетовой официальной печатью. Квартира была опечатана. Даша растерянно огляделась, думая, что бы это могло значить. Вдруг рядом с ней послышался скрежет отпираемых запоров. Соседняя дверь приотворилась на несколько сантиметров. В щели виднелась... Дверная цепочка и один любопытный старушечий глаз, рассматривающий Дашу с таким интересом, с каким вороватая сорока рассматривает кусок мыла, оставленный хозяевами возле умывальника, раздумывая, стоит ли он того, чтобы его украсть. — Ты к кому это, доченька? — спросила ее старуха из-за двери. — Волниек с Марта Мартынна здесь проживает? Старуха охнула, и на несколько секунд глаз ее исчез в темноте. «А вы, наверное, варвар Васильевна Хряпина», — громко произнесла Даша в полуоткрытую дверь, сверившись со своим списком. Дверь приоткрылась, брякнула цепочка, и затем старуха появилась полностью в цветастом ситцевом халате и войлочных шлёпанцах. «Убили Мартыннуто», — прошептала она. «Убили!» «Да вы что!» — Даша отшатнулась. «Как? Когда?» «А ты-то кто ей будешь?» — поинтересовалась старуха, пытаясь заглянуть в Дашин список. «Я из Сабеса», — с готовностью сообщила та. «Уточняю список на гуманитарную помощь инвалидов, пенсионеров. Здесь вот у меня Марта Мартын начислится, потом Варвара Васильевна. Это ведь вы...» «Я, я!» — радостно подтвердила старуха. «Да ты заходи, доченька, я тебе все расскажу». Даша прошла вслед за ней по темному извилистому коридору, спотыкаясь о старую обувь, пустые коробки и обломки мебели. Старуха открыла очередную дверь и провела гостю в маленькую, невероятно захламленную комнату. — Да кто ты будешь-то? — снова спросила она, повернувшись к Даше и склонив голову к плечу с тем же сорочьим выражением. — из Иссабеса! — терпеливо повторила Даша свою легенду. Списки уточняю пожилых людей для получения гуманитарной помощи. Вот у меня тут Марта Мартынна записана. А вот и вы, Варвара Васильевна. «Да, — Да-да, Васильевна подтвердил старуха. — А это что же будет? Из одежды что-нибудь дадут? — Может быть.